Глава четвертая. Где же искать пингвинов? Мотя вернулся в 21 век в зал русского музея. Ошибаться может каждый. Мотя неверно рассчитал время возврата из путешествия во времени. Сейчас был рассвет, а когда кот отправлялся путешествовать, был поздний вечер. Вот такая случилась маленькая ошибка или, скорее, погрешность в расчетах. Его верные коты мирно спали, расположившись на лавках и креслах возле теплых батарей. Мотю это ничуть не встревожило. Матрасик сладко причмокивал во сне и подергивал лапами, словно пытался от кого-то убежать. Ворчун стонал во сне, хлюпик улыбался. Вероятно, ему снилось, что находится на приеме у ветеринара, а фенечка дремала сосредоточенно. Ей, должно быть, приснилось, как она делает покупки в магазине Шуры энд Moore энд О-Ля-Ля. Этот магазин был очень среди котов и кошечек. Русский музей спал, и даже картины, которые, как известно, иногда оживают по ночам, сегодня были неподвижны. Все мирно спали, смотрели сны и наслаждались спокойствием. «Тут все в порядке, все спят», — сказал Мотя и выглянул в окно. Как и говорил профессор Пель, уровень воды в реке Неве и Финском заливе мог в любой момент начать понижаться. Но, увы, вода в каналах и реках продолжала пребывать и медленно поднималась выше. Это было не очень хорошо. «Просыпайтесь, мои верные коты!» — вскричал Мотя. «Я вернулся, и у меня есть много новостей от профессора Пеля. Уверен, вы будете поражены». «Ой-ёй!» ой сказал матрасик. просыпаясь и сладко потянулся, но тут же плюхнулся на пол и ушиб себе левый бок. «Ну вот, кто-нибудь всегда всё испортит!» Недовольно муркнул толстый котик и почесал лапой затылок. «У нас есть новости!» Сонно проговорил ворчун, который на самом деле с нетерпением ждал возвращения Моти и заснул самым последним. «Радостные или печальные новости?» «Ты принёс нам?» — спросила сладко, потягиваясь фенечка. «Не стекнет вода, превращается в мёд, раз. Много холода от вода превратилась в кусок льда. Наводнение и холод город заснёт навсегда». Вода превращается в лед Раст немного холода Тва вода превратилась в кусок льда Наводнение и холод Город заснет навсегда Апчхи! Проснулся Хлюпик Я все вам расскажу И Мотин начал свой рассказ и про наводнение И про яйцо Которое следует найти, чтобы спасти последнего Грифона «И нам предстоит разыскать пингвинов», — добавил к своему рассказу Мотя. «Профессор Пель сказал, где нам их искать?» — спросил Ворчун. «Фу ты, я забыл его спросить об этом. Мотя понимал, что это следовало в первую очередь спросить у профессора. Но ничего, мы справимся и сможем разыскать пингвинов». «Значит, пингвинов ищем. Я смогу тебе точно сказать, где они живут?» — извительно воскликнула Фенечка. Петербурге. Моти, ты, наверное, забыл? Тут тебе не Южный полюс. Обиженно продолжила Фенечка. Да, ты права. Нам придется изрядно потрудиться. Профессор Пель сразу сказал, что это задание будет сложным, согласился Моти. Как здорово! Обрадовался Матрасик. Я люблю сложные задания. На самом деле, толстый кот любил сложные задания лишь потому, что всё делал Мотя, остальным котам полагалось лишь помогать ему, а потом, когда дело уже было сделано, они делили славу на всех. Матрасику такие моменты казались прекрасными, ведь они делают этот мир немного лучше. Фенечка недовольно сверкнула глазами. Её шерсть встала дыбом. Она не выспалась, и было явно видно, она не в духе. «Я готов!» — громко мяукнул матрасик. «В таком случае...» «Нам надлежит немедленно отправиться на поиски яйца Грифона», — сказал Мотя. «Согласен, нам пора», — сказал Ворчун. «Нам что, всем идти искать яйцо Грифона?» Недовольно проговорила Фенечка и добавила чуть тише. «А мне больше всех это надо — бегать, искать. Фи! Не царское это дело». «Да-да, не возражать, мы идем искать». Вместо моти ответил матрасик. — Будем все искать. Вам сейчас же надо начать искать. Матрасик начал водить носом по сторонам, как заправский сыщик. Поиски и погони — очень важное занятие — представлялись матрасику именно так. Фенечка, недовольно фыркнув, села и красиво обвела хвост вокруг своего тела. В этот момент она была невероятно похожа на своих древних предков, которые жили при дворе египетских фараонов. «Но почему этим должны заниматься мы?» Недовольно допытывалась она. «В конце концов, мы коты, а не сыскные собаки». «Вот-вот», заметил Ворчун, «мы и так уже сделали столько всего». «Друзья мои, нам поручено важное дело», начал Мотя. «Мы много всего сделали, мы спасали тех, кому нужна помощь, поверьте мне». «Только мы можем справиться с этим заданием». Фенечка зашипела и даже выпустила когти, которые тут же спрятала. «Мы... мы... только... не... только...» — еще фыркала недовольная Фенечка, понемногу успокаиваясь. «Хорошо, Мотя», — сказала она, — «мы поможем спасти Грифона. Но я мечтаю о жизни полной приключений». «И мне хотелось получать за эти приключения, поверь мне, достойное вознаграждение. Мы постоянно рискуем собственной шкурой, а взамен не получаем ничего. Спасибо. И только, да и то не всегда. Разве я не права?» Мотя растерянно развел лапы в стороны и сказал, «Мы не должны ничего получать». «Мы помогаем другим, потому что им нужна наша помощь!» Фенечка ничего не ответила, но ей было обидно. Она много раз рисковала своей жизнью, а взамен ей даже не предложили новых бус, и даже ее портретами не украсили зал славы галереи «Кошки энд Крошки». Вот ведь как бывает. И сейчас она понимала, что они отправляются на новое опасное задание — спасти неизвестного последнего Грифона. «А за это не будет никакой награды!» «Пингвины живут в Антарктиде!» Неожиданно подал голос Хлюпик. «Нам пора в Антарктиду!» И откуда это знаешь?» Удивился матрасик. «Я видел картину!» Хлюпик махнул лапкой куда-то в сторону. Всем стало понятно, что эта картина висит в одном из залов русского музея. «Антарктида далеко от нас?» Мотя призадумался. Не хотелось расстраивать Хлюпика и говорить, что Антарктида находится очень далеко и что там холодно. «Путь до Антарктиды достаточно долгий», — ответил Моти. «Я еще никогда не был там, но думаю, что это путешествие будет интересным и многим из нас понравится». «Мне, мне понравится», — вскричал Матрасик. «Я уже сейчас готов идти в эту Антарктиду. «Даже если нам придется идти целый день!» Фенечка, немного подобрев, весело рассмеялась. «Матрасик, ты за неделю и даже за год туда не дойдешь!» Сказала она. «В Антарктиду можно, добраться только на самолете!» «Ой!» — расстроился Хлюпик. «Я так и знал, что мне понадобятся таблетки для полетов!» Коты обдумывали своё новое приключение. Матрасик попытался представить себя пилотом, ведущим самолёт к загадочной Антарктиде. Полосатый кот даже вообразил себя отважным исследователем, одетым в меховую кожаную куртку и шлемом на голове с рацией. Представил, как его лапы скользят по приборам, выбирая нужный курс, а внизу пингвины, готовые поделиться своими тайнами. «Самолёты не летают в Антарктиду!» — важно доложил Ворчун. «Это же не Африка какая-нибудь. В Антарктиду отправляются только специальные экспедиции». «Я читал журнал про Антарктиду». «Все верно», — согласился Моти. «Я как раз думал о том, как нам можно будет попасть в следующую экспедицию и когда она может состояться. Может быть, придется ждать очень долго». Профессор Пель просил поспешить. «Как же решить эту задачу?» — думал Моти. «Вот бы у нас был собственный самолет». вздохнул Матрасик. «Матрасик, ты молодец!» — вскричал Мотя. «Ты придумал, как нам добраться до Антарктиды!» «Да, да, здорово! Это я придумал! Ух!» Радостно воскликнул Матрасик и замолчал. Гордость его распирала. Наш толстяк тут же навострил уши и стал прислушиваться в надежде, что ему расскажут, в чем же его придумка, что такого важного и нужного в ней. Напрасное занятие через минуту решил Матрасик. «Наш бедолага не мог вспомнить ни одной своей придумки». «Мы раздобудем настоящий арктический самолет», — сказал Мотя. «И полетим на нем в Антарктиду. Там найдем пингвинов и разузнаем про яйцо Грифона». «И где же мы раздобудем такой самолет?» — недоверчиво спросила Фенечка. «Я видел самолет в музее Арктики и Антарктики», — сказал Мотя. «Мы прямо сейчас отправимся в тот музей». «Ой, а так можно делать?» — испугался Матрасик. «Я слышал, что нельзя ничего брать из музеев без спроса». «А мы самолет?» «Мы возьмем его только на время, чтобы слетать в научную экспедицию», — ответил Мотя. «А потом вернем на место. Никто даже не догадается, что самолет куда-то летал. Мы это делаем для спасения жизни последнего Грифона на Земле». Матрасик согласно кивнул. «Можно я поведу самолет?» Попросил Матрасик, опять начиная представлять себя героем, покорившим Антарктику. Вновь представил свои лапы на пульте управления самолета, которым управляет, и смело мчится через снежную бурю. — Ни за что! — возразил Ворчун. — Матрасик, нет! — испугалась Фенечка. — Ты не умеешь управлять самолетами, и мы все разобьемся, если ты сядешь за штурвал. — Это я не умею! — возмутился Матрасик. «Между прочим, мой дедушка!» Запнулся кот на полуслове, но тут же решил, что непременно в ближайшее время пойдет в школу пилотов, чтобы научиться управлять самолетами, а заодно и вертолетами и даже ракетами. «Самолет поведет Мотя, Только самый умный кот сумеет сделать это!» сказала Фенечка. «Хлюпик, не переживай. Твоего запаса пилюль хватит на эту экспедицию!» Хлюпик, конечно же, переживал, и не только из-за пилюль. но не стал говорить об этом никому. «Решено, друзья мои!» — скричал Мотя. «Мы отправляемся в музей Арктики и Антарктики».